Серому человеку та только рыба и лакома, что хорошо доспела, маленько, значит, пованивает. Когда рыбный караван приходит к Макаю, ставят его вверх по реке, на грибновской пристани, подальше от всего, чтобы не веяло на ярманку и на другие караваны душком коренной. Примечание. грибновская пристань на левом берегу оки —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 Целый ряд баржей стоял на Гребновской с рыбой Марка Данилыча. Запоздал маленько в пути караван его. Оттого и стоял он позадь других, чуть не у самого стержняки. Хозяева обыкновенно каждый день наезжают на Гребновскую пристань. У прорезей, что стоят возле ярманочного моста, гребцы на Костной со Смолокуровского каравана ждали Марка Данилыча. Примечание. Прорези. Садки с живой рыбой. Конец примечания. В первый еще раз плыл он на свой караван. Величаво и медленно спустился по ступенькам с моста на плашкот Марко Данилыч, молча уселся на ковер, разосланный на середней лавочке лодки, слегка приподнял картуз в ответ на приветствие грибцов, разодетых на его счет в красные кумачевые рубахи и с шляпами на головах, украшенными алыми лентами. В пути молчал Смолокуров, когда удалые гребцы, бойко, редко, но за раз, будто по команде, взмахивали веслами, и легкая костная быстро неслась по стержню оки, направляя путь гребновской пристани. Молчит хозяин, молчат и гребцы. Знают они, что без нужного дела заводить разговоры с Марком Данилычем только прогневлять его. Суров, речист, бывал он с подначальными. Поглядеть на него в косной альпотом в караване, поверить нельзя, чтобы этот сумрачный грозный купчина был тот самый Марко Данилыч, что до свету вплоть в одних чулках проходил по горнице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 Значит, не благочестию. Истый старовер плата на шею ни за что не взденет. То фряжской обычай. Святыми отцами неблагословенный. Увидав подъезжавшего хозяина, Фадеев стремглав бросился в размалеванную разными красками казенку, стоявшую в виде беседки на кормовой части крайней баржи. Примечание. Казенка. Рубка или каютка на речном судне, в ней живет хозяин или приказчик. Хранятся деньги, паспорты и разные бумаги. Конец примечания. Там, наскоро порывшись в разложенных по столу бумагах, взял одну и подошел к трапу, ожидая подъезда Марка Данилыча. «Хозяин плывет», — мимоходом молвил лоцману Василий Фадеев.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 И становились вдоль бортов посмотреть на хозяина. Примечание. Мурья. Трюм. Пространство между грузом и палубой, где укрываются бурлаки во время непогоды и где у них лежит лишняя одежда и другой скарб. Конец примечания. Никто из рабочих еще не видывал его. А уж все до единого были злы на него.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 и приняли под руки поднимавшегося хозяина. Почтительно сняв картуз, Василий Фадеев молча подал ему лепортицию. Молча и Марко Данилыч просмотрел ее и медленными шагами пошел вдоль по палубе. На всем караване примолкли. И лацмана, и водоливы, и рабочий люд все стояли без шапок,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 и взглядом даже не отвечая на отдаваемые со всех сторон ему поклоны. — Вчерашний день от Маркеловых приезжали, — подобострастно ответил приказчик. — Но! Дешевенькас — Дешевенькас! Вертя указательными пальцами и вскидывая плутовскими взглядами на хозяина, молвил Василий Фадеев. — Почем? — Девять гривен, судак! — «Два с четвертью коренная. Других сортов не спрашивали. Жерно будет!» — сквозь зубы процедил Марко Данилыч, не глядя на приказчика, и сунул в карман его лепортицию. «Ладно ль, пароход тот поставили!» — на супе спросил у приказчика Марко Данилыч. «Как следует-с!» отвечал Василий Фадеев.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 или в другой какой-либо Макаревской пристани, пароходы отводят на другую пристань ниже по течению Волги, под Кремль или под Егорьевский съезд. Это делается для безопасности от огня. Конец примечания. «Для чего так далеко?» «Ближе-то водяной не пускает. Там, дескать, место для пассажирских».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 «У них...» э, — запинаясь, — отвечал приказчик. «У кого обувь порвалась, кому рубаху надо было справить?» «Не помногу, да, вонос. «Баловство!» — недовольно промолвил Марко Данилыч. «Пристают!» — робко проговорил приказчик. «Мало ли что пристают, а тебе бы их не слушать!» «Да им чертям поблажку после не справишься с ними!» заборы это записаны. Как же-с, все в книге значатся и с ихними расписками. Лепортицу об этом сготовь. Слушаюсь. И перешли на третью баржу. Грязный кудластый щенок выскочил из козенки с ласковым визгом и радостным бреханьем, быстро вертя хвостиком и припадая всем телом к полу.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 — Водолива, должно быть, — тихо в полголоса промолвил Василий Фадеев. — Должна быть, — передразнил приказчика Марка Данилыч. — Все должен знать, что у тебя в караване. И как мог ты допустить на баржах псов разводить, а? Рыбу крали, докормили. Где Водолив? Водолив немножко выдвинулся вперед. — Виноват. «Батюшка Марко Данилович!» — боязливо промолвил он, чуть не в землю кланяясь Малакурову. «Всего-то вчерашний день завел, тонул сердешный, жалко стало песика, вынул его из воды. Простите великодушно! Виноват, Марко Данилович!» «То-то виноват! Из твоей вины мне не шубу шить!» — скрикнул Смолокуров. «Чтоб духу ее не было! За борт! Назад в воду ее проклятую! И что вы думали? Ах вы, разбойники!» И обругав Водолива, молча перешел с Фадеевым на четвертую баржу. «Это судак?» — спросил Марко Данилович, приказчика. «Первые три баржи все судакомс, молвил Василий Фадеев. «С соленым!»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 На восьмой, значит, ворвань! Так точно -с. Замолчали и молча прошли на другую баржу. Набрался тут смелости Василий Фадеев, молвил хозяину. Расчету рабочие требуют, Марко Данилыч. Промолчал, ровно не ему, говорят, Марко Данилыч. Голдят!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 Вечер даже бунта чуть не подняли. На силу улистил их, чтоб хоть до сегодняшнего то дня обождали. Это все, судак? спросил, не слушая Фадеева, Марко Данилыч. Так точно. -с. Зачем ворвань далеко поставили? С того бы краю сподручнее было. не веляц, стряхнув волосами, молвил приказчик. Духу, дескать, очень намного. Железняки, слышь, жалобились. Примечание. Железный караван становят на оке рядом с рыбным невдалеке. Конец примечания. Хм, промычал Марко Данилович. не отвалились бы у них насыто. Тебе бы водяному поклониться. Примечание водяной, начальник пристани. Конец примечания. «Кланялся!» берутся. Быстро вскинув глазами на хозяина, молвил приказчик. О, -о, -о! Опять промычал Марко Данилович. Покашка сушь сушь-то!» «Мироныч!» Крикнул Василий Фадеев, ходившему вслед за ними лоцману. «Суши достань из мурьи каждого сорта по рыбине. И судака, и леща, и сазана, и воблы, всего!»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 Причал баржи кол на палубе для причала баржи. Конец примечания. Жетка! «Лоха сушено! Строго молвил он Василию Фадееву. Солнцов, мало было Марко Данилович. Все время дожди шли неуемные. Примечание солнцов, солнечного припеку. Конец примечания. Поникнув головой, отвечал приказчик. «Солнцов мало!» — передразнил его Смолокуров. «Знаю я, какие дожди-то шли! Лень! Вот что! Гуляли? Пьянствовали? Вам бы все кой-как да как-нибудь! Проченья до хозяйского добра нет! Вот что!» «Помилуйте, Марко Данилович.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 Начал было совсем оробевший приказчик. — А тебе бы не шкнуть, коли хозяин разговаривает! — крикнул Марко Данилович, швырнув приказчика бывшему у него в руке лещом. — Перечить! Я задам вам мошенникам! — Что это за суш? Глянь-ка пощупай! Копейки на две против других будет дешевле. Недобор добор да правлю, Ты это знай! — Власть ваша!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 «Ко мне на квартиру зайди, расценочную ведомость дам», — молвил Смолокуров. «Да чтоб никто ее не видал, слышишь!» «Слушаю, Марко Данилович», — отвечал приказчик. «Эй ты!» — крикнул Смолокуров стоявшему вблизи рабочему. «Пробеги на первую баржу, молви гребцам, косную-то сюда бы подвели, да трап притащи!» Видя, что хозяин собирается уехать, Трое рабочих робко подошли к нему и, низко поклонясь, стали. «Чего вам?» — угрюмо спросил их Марко Данилыч. «До вашей милости!» Робко заминаясь, проговорил стоявший впереди рослый, молодой, чуть не дочерно загоревший парень в синей пестридиной рубахе с расстегнутым воротом. «Ну!» «Расчетец бы нам!» — проговорил загорелый парень, тебя как звать то почти ласково спросил его марко Данилович. — сидором по батюшке как аверьянов здешний альнизовый Сейзранской. села елшанки так знаю я вашу елшанку село хорошее живет молвил загорелый парень а ты откуда во?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 — спросил третьего рабочего Марка Данилович. и вот, его-то! А племянник мне по хозяйке будет!» — добродушно ответил за него Карп Егоров. «Софронкой звать Бориса Маркеловича знаешь? Сынок ему! Он у нас грамотей, Письма даже писать маракует! Вот у Василия Фадеевича, у твоего приказчика, в книге за всех расписывается, которые в пути не заборы забирали!» Так чего ж вам от меня надобно? спросил Марко Данилович. Деньжонок бы надо, ваш степенство, сказал Карп Егоров. Расчетец бы получить. Шутка ли? Четвертый день, как мы твой караван на место поставили. Так что же, что четвертый день? Хоть бы шестой был, а ли седьмой, так и то, невелика беда, сказал смолокуров. «Как же не беда!» — молвил Карп Егоров. «Что ж нам попусту-то у тебя проживаться, ваше степенство? На другие бы место пора поступать». «Поспеешь!» — молвил Смолокуров и повернул от рабочих. «Хорошо о вашей милости так говорить!» — сказал Сидор Аверьянов. «А поспрашать бы нас! Нам-то каково!» «Подождешь, успеешь!» Сказал с досадой Марко Данилыч и отвернулся от рабочих, но те все трое в один голос смелее стали просить расчета. Ведь ты, батюшка, за эти за лишние-то дни платы нам не положишь? добродушно молвил Карп Егоров. Не положу, спокойно ответил Марко Данилыч. Так по что же нам харчиться да до работы у других хозяев упущать? Громко заговорили все рабочие.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 Плывшие мимо избылецкие лодки с малиной и смородиной остановились на речном стержне, а сидевшие в них бабы с любопытством смотрели на шумевших рабочих. Примечание. Избылец. Село на оке возле города Горбатова, В нем много садов. Яблоки и ягоды отправляют оттуда каждый почти день в лодках на Макаревскую ярманку в огромном количестве.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 Зарычали передние накричавшего пуща всех Сидора Аверьянова из Сызранской Елшанки. А Марко Данилович по-прежнему стоит, скрестив руки на груди. Сам ни слова. Унялась толпа. Последним горлопанам, что не хотели уняться от своей же братьи, досталось вдоволь и взрыльников, и подзатыльников. Стихли. «Сказывай, что хотел говорить!»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 «Пиши нас по именам, да деньги сейчас подавай!» «Мы тотчас же пошли по приказу хозяйскому!» Пользуясь сумятицей, перемахнул Марко Данилыч за борт, спустился по канату в косную и, немного отплыв, крикнул на бажу: «Подеев! Денег никому не давать!» «Погодите вы у меня, разбойники! Я с вами расправлюсь с мошенниками!» Сейчас же привезу водяного. «Упустили!» — в один голос крикнули бурлаки, оставшиеся на восьмой барже, и полились брани ругань на удалявшегося Марка Данилыча, быстро неслась косная вниз по течению. «Теперь он, собака, примехонька к водяному, сунет ему, а тот нас совсем завинит!» Так говорил толпе плечистый рабочий с сивой окладистой бородой, с черными, как уголь, глазами. Вся артель его уважала. рабочие звали его дядей Архипом. — Снаряжай, Сидор, спину-то! Тебе, парень, в первую голову отвечать придется. — Посмотрим еще, кто кого! — бодрится Сидор. А у самого душа в пятки ушла. Ленький у водяных солдат. Были ему знакомы. Макарьевский только пока мест не пробовал. «И порют же здесь, братцы!» Весело подхватил молодой парень, присевший на брус переобуться. «Летость об эту самую пору меня анафемы здесь угощали! Ха-ха! В Самаре здорово порют, и в Казани хорошо, а супротив здешнего и самарские розги, и казанские звания не стоят! Ха-ха-ха-ха!» «А за что мне в первую-то голову отвечать?» — тоскливо заговорил Сидор Аверьянов, хорошо знакомый и с Казанью, и с Самарой. «Что я первый заговорил с проклятым жидом? Так что же? Огалдеть да буянить разве я один буянил? Тут надо по-божески. По справедливости, значит, все галдели, все буянили. Так то!» Вестимо все!, подтвердил Карп Егоров, тоже помышляя о леньках Макарьевских. Всех перепороть нельзя, спокойно молвил переобувшийся парень. Леньки перепортишь, да и солдатики притомятся. Знама, всех нельзя. Не следует, согласились с ним все другие бурлаки.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 «Земля-то ведь здесь бессудная, Хозяину праву найдет. Со Смолокуровым вашему брату тягаться не рука. Он не то что с водяным. Самим губернатором он водит хлеб-соль. Его на вас голопят их начальство, не сменяет?» «Да что же это такое будет, Василий Фадеич?» заговорили двое-трое из рабочих. «Вечер, ты сам учил нас говорить покрепче с хозяином, а теперь вон что зачал толковать!» «Нешто это по-божески!» «Так нечто я вас бунтовать учил!» вспыхнул приказчик. «Говорил я вам, что вы его просили покрепче! Значит, пожалуйста, ливей А вы, чертовы куклы, горланить вздумали? Ругаться, рукава даже стали засучивать, бестии!» Этому, что ли, учил я вас, а? Вестимо не тому, Василий Фадеич, почесывая в затылках, отвечали бурлаки, твои слова шли к добру. Учил ты нас по-хорошему, а мы-то гляди-ка, чего с дуру-то наделали. глякать какое дело вышло. Что теперь и че нам за это будет? Ты, Василий фадеич человек знающий, все законы произошел,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 В один день сто двадцать человек не перепоришь. Этого нельзя». «То-то вот и есть», — жалобно и грустно ответил рабочий. «Ведь десять-то, мало Маломайский три целковых надо положить. Да здесь вот еще четыре дня, простою. Ведь это, милый человек, четыре целковых. Вот что посуди». «Верно». Подтвердил Василий Фадеич. По нонешним ценам у макарья, пожалуй, И больше четырех-то пришлось бы. Плотники нони по рублю да рублю двадцати на серебро брали, Крючники по полтине да по шести гривен, Солоносы по семи. Вот какие нынешним годом Господь цены устроил, да. Василий Фадеич, будь отец родной, Яви божескую милость.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 А тут шутка ль, что вы наделали? Бунт! Рукава засучивать на него начали. Обстали со всех сторон. Ведь мало бы еще, так выбь его в потасовку. Нечего тут и думать пустого. Не смирится он с вами. Так доймет, что до гроба жизни будете нынешний день поминать. Ах ты, Господи, Батюшка, истинный Христос! Да что же это такое будет? Тосковали бурлаки, понурив с отчаяние головы. Крепко задумавшись, Сидор Аверьянов сидел одаль на косяке. Примечание. Косяк. Толстый канат, на котором кабестанный, иначе шкивной пароход тянет подачу. Конец примечания. Вдруг быстро вскочил Сидор Аверьянов и шепнул, подойдя к приказчику. "Путька ка со мной к сторонке, Василий Фадеевич. Приказчик отошел с ним к самой корме, так как мне теперьчья доводится без трех гривен шесть целковых, начал Сидор. Но спросил приказчик, когда тот немного замялся, возьми ты их себе, Василий Фадеевич, эти самые деньги. Поступаюсь ими пачпорт только выдай, я бы котомку на плечи да и да домой.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 А за всякий прочет, ежели случится, с меня вычитает. Нет, Сидорка, про то не моги и думать. э, -э горе-то какое, вздохнул Сидорка. Ну и вот что. Сапоги-то, что я в Казани купил, три целкача дал. Вовсе не хожаны. Возьми ты их за пачпорт. А деньги ну их к бесу, пропадая не совсем. Подавись ими кровопийца окаянный, чтоб ему ни дна, ни покрышки. Василий Фадеевич раздумывал, пристально разглядывая Сидоровы сапоги. Полно-ка пустой это городить, молвил он, маленько помолчав. Ну что у тебя за сапоги? Стоит ли из-за них грех на душу брать? «Нет уж, братильник, нечего делать. Готовь спину под линьки, да посиди потом недельки с две в кутуске. Что станешь делать? Такой уж грех приключился. А он тебя беспременно заводчиком выставит. Пожалуй, еще вспороть-то тебя вспорют, да на придачу по этапу на родину пошлют. Со всякими тогда, братья со строгами дорогой-то сознакомишься». Мерлуща ту шапку на придачу. Знатная шапка, настоящая мурашкинская и совсем как есть новенькая. Двух то целковых стоит. Христа ради, Василий Фадеич, будь аки бог, вызваль меня из беды неминучей. Полно-ка ты, перестань. Что вздор отмолоть понапрасну?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 И рад бы, что дать, да нечего, родной. При случае встретились бы где, Угостил бы я тебя, И деньжонок чего-нибудь еще дал бы. Мне бы только на волю-то выйти, Тотчас раздобудусь деньгами. У меня тут купцы знакомые на ярванке есть, Сегодня же найду работу. Не оставь, Василий Фадеич. Христом Богом прошу тебя. И повалился в ноги.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 Конец примечания. «Так приводином-то и сказать?» «Хорошо вздумал, нечего», — усмехнулся Василий Фадеич. «Да прежь ему, молви, упреди. Он не знает, что на его бажах слепые это водятся». «Знать-то знает, как не знать. Только право не придумаю, как бы это сделать», — задумался приказчик. «Ну...» «Была не была», — воскликнул он, еще немного подумавши, — «тащи шапку, скидывай сапоги. Так уж и быть избавлю тебя, потому знаю, что человек ты добрый. Языком только горазд лишнее болтать, вот хоть сегодняшнее взять. Ну какой черт совал тебя первым к нему лезть?» Брательники просили, «Ты где всех речистей, потом где самому ты и зачинай». С общего, значит, совета все артели мы с Карпом до да с софронкой пошли. Что ж, ведь я, кажись, говорил с ним, по-хорошему, по-хорошему! А как загалдели, так орал пуще всех да еще рукава засучал! сказал приказчик. Рукавов я не засучивал, Василий Фанич. А что кричать? Точно кричал. Так разве я один, говорил Сидор. «Полно растобарывать-то! Неси скорее, я пачпорт отыщу!» Сиял от радости Сидор, сбежал в мурью и минут через десять вылез оттуда в истоптанных лоптях с котомкой за плечами и сапогами в руках. Войдя в казенку, поставил он сапоги на пол, а шапку и платок на стол положил. Молча подал приказчик Сидору паспорт, внимательно осмотрев перед тем каждую вещь,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 Спрашивали у него. Я из слепых. Да и Сидорка вот тоже никак. Эй, ребята, кто слепой, да у кого денег много забрано? Ай да! И полез в мурью снаряжаться. С ним сбежало еще десять слепых. Те слепые, у которых мало денег было в заборе, не пошли за Сидоркой, остались. Он крикнул им из лодки. Дурни! Хоть бы и вовсе заборов не было, и задатков, ежели бы вы не взяли, все же сходнее сбежать. Ярманке еще целый месяц стоять. Плохо-плохо четвертную заработаешь, а без паспорта то тебя водяной во засадит. Да по этапу оттуда. Разве к зиме до домов-то доплететесь? Плюнуть бы нам, братцы слепые. Эй, помяните мое слово. А ведь он дело сказал, заговорили рабочие.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 Примечание. Камышами называются берега Волги и острова на ней в Астраханской губернии. Глаза. Паспорт на языке бурлаков, а также на языке московских жуликов, петербургских мазуриков. Конец примечания. Про Астрахань, что бурлаками «Разгуляй городок» прозвана, в путевой бурлацкой песне поется. «Кому плыть, камыши, тот паспорта не пиши». «Кто захочет, разгуляй, и билет не выправляй!» Рыбные промышленники суда хозяева и всякого другого рода хозяева с большой охотой нанимают слепых, и берут они дешевле, и обсчитывают их с подручней, и своим судом можно с ними расправиться, хоть бы даже и посечь, коли до того доведется. Кому без глаз-то пойдет, он жалобится». «Еще в досталь накланяется, только батюшки отпустите!» Марко Данилыч слепыми не брезговал. У него и на ловлях, и на баржах завсегда их вдоволь бывало. «Потому выгодно. а, -а, -а ду их горой!» — скликнул Василий Фадеев. «Лодки-то подлецы на берегу покинут!» «Ну, так и есть! Осталась ли хоть одна косная?» слава богу не все захватили мироныч в косную приплавьте ребята лодки то покинули их бести и весла по берегу разбросали а чтоб вас разорвало и что вздумали поди вот тут ищи их ах разбойники разбойники вот взадрать то вы всех до единого глякость что наделали василий фадеев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 И мошенникот я у него, и разбойник разбойникот. Жиденька! Веслом, что ли, небо-то расшевырять, Коли солнцов нет. Собака! Так собака и есть. Подойди-ка я теперь к нему, Да заведи речь про ваши дела. Так он и не знай, что со мной поделает. Ей-богу! Нет уж ты, Василий Фадеич, Яви боже скумилась. «Попечалуйся за нас, беззаступных, Приставали рабочие. «Мы бы тебя вот как уважили! Без гостинца, милый человек, не остался бы! Ты не думай, чтоб мы на шаром игу!» Полноте-ка, ребята, чепуху-то нести!» Молвил, отходя от них приказчик. «Да и некогда мне с вами расторобарывать. Лепортицу велел сготовить, кто сколько денег из вас перебрал!»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 куда сорок копеек девались. Сладились, наконец. Дядя Архип робко подошел к казенке и, став в дверях, молвил сидевшему за лепортицей приказчику. «Батюшка, Василий Фадеич, прикажи слово молвить». «Чего еще?» — с досадой крикнул приказчик. «Мешайте только! Делом заняться нельзя с вами, буянами!» Да я все насчет того же. Породей ты об нас. Помоги в нашей беде, — говорил дядя Архип. Сказано ведь вам, так не отлезут. По рублику бы с брата бы поклонились, вашей милости, шестью-десятью целковыми. Прими, сударь, не ломайся, только выручи Христа ради. При расчете с каждого человека ты бы по-целковому взял себе. И дело бы с концом. — И что еще вздумали? — гневно вскрикнул приказчик. — Стану из-за такой малости я руки морать. Пошел прочь. Говорят, тебе не мешай. — Ты, Василий Фадеевич, не гневись. Скажи свою цену. Бог даст, сойдемся как-нибудь. Не трогая с места, говорил дядя Архип. Замолк Василий Фадеев, стал писать свою лепортицу, а дядя Архип не отходит от дверей козенки. Полтораста. В полголоса пробурчал приказчик после короткого молчания, кладя перо и глядя в упор на дядю Архипа. Немногонько ли будет, Василий Фадеевич, посмелей прежнего. Заговорил дядя Архип. Пожалей нас хоть маленечко. Не под силу будет такой суймой нам поступиться твоей милости. Примечание суйма. Сумма. Конец примечания. Полтораста. Еще тише промолвил приказчик и снова взялся за перо. Помялся на месте дядя Архип.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 «Нет уж, ты сделай такую милость, возьми три четвертухи, пожалей нас, родимый, ведь кровь свою отдаем, ты это подумай!» — умолял дядя Архип. «Как задержат у водяного. да по этапу домой погонят, так не по два целковых убытку примите!» Шепотом почти сказал Фадеев. «Да но так-то так, что про это говорить?»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 Щи были всех вкусней. С севрюгой, с осетриной, с белужиной. Супротив других обижены были рабочие на восьмой барже. Там нельзя было воровать. У самого лаза в мурью лоцман сидел с водоливами за картами. Да и кладь-то к еде была неспособная. Ворвань. Хорошо, поужинали. На руку было рабочим, что вдвое супротив обычного ели. Щито заваренные и каша засыпана были еще до того, как слепые сбежали. Иным и в рот уж не лезло, да не оставлять же добро. Понатужились и все чисто поели. Две трети рабочих, наевшись, тотчас же спать завалились. Человек с двадцать в кучку собралось. Опять пошло голденье.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 Как споем же мы, ребята, про кормилицу, про кормилицу, про нашу волгу матушку. Ах, нух ты мне волгу матушку! Мы поплавали по матушке и вдоль и поперек. И стоптали мы, ребята, ее крутые бережки. Ах, нух ты мне, ее крутые бережки. И сходили мы на лямке все ее желтые пески. Коли плыли мы, ребятушки, от рыбной костроме. Ах, нух ты мне, как от рыбной костроме. А вот город Кострома, гулевая сторона. А пониже ее плес, чтоб шайтан его пронес. Ах, ну ах ты мне, чтоб шайтан его пронес, за ним кинешь, мадареш, шмота мой девушки нечестный, А вот город юревец, что не парень, то подлец, Ах, ну ах ты мне, что не парень то подлец, в городце-то на дворе, по три девки на дворе, а вот город балахна, стоит полы распахня, ах, ну, ах ты мне, стоит полы распахня! А вот село Козино, много девок свезено, Еще Сормово село, соромники наголо, Ах, ну, ах ты мне, соромники наголо! А вот Нижний городок, ходи гуляй в погребок, Вот Куманино село в три дуги меня свело, Ах, ну, ах ты мне, в три дуги меня свело!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 Рядом тут село работки, покупай, хозяин водки. Вот с лапинец да татинец, всем мошенникам кормилец. Ах, ну, ах ты мне, всем мошенникам кормилец. Примечание. Путевая бурлацкая песня. В ней больше, чем 300 местностей. От Рыбинска до Берючей косы, ниже Астрахани на Взморье, даются более или менее верные приметы. Конец примечания. Громче и громче раздается по каравану удалая песня. Дядя Архип молча и думчиво сидит у борта и втихомолку ковыряет лопатки из лык, украденных на барже соседнего каравана. На своем красть неловко. Кулаки у рабочих, пожалуй, расходятся. «Чего заорали, чертовы угодники!»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 Спели бы сердешные про свежан, лещевников, про казанских плаксивых сирот, про то, как в тетюшах городничий лапоть плел, спели бы про симбирцев, гробокрадов, кочанников, про сызранцев, ухорезов, про то, как саратовцы собор с молотка продавали, а черемники тухлая ворвань, астраханцы — кобылятину вместо белой рыбицы в Новгород слали. Примечание.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 Здоровенный приземистый, но шир в плечах парень, ровно из перекатного железа скроенный, яшка Маргун, первый возвеселил братью первый новую забаву, придумал, опрокинул порожнюю из-под сельдей катку, сел на нее и крепко обвил ногами, вызывает охотников треснуть его кулаком во всю ширь альноотмаж, как кому с подручнее, свалится с катки, платит семитку. Усидит. Семитка ему свалится вместе с кадушкой, Ног с нее не спуская, ни в чью. Примечание. Семитка, двухкопеечная медная монета. Конец примечания. Сыскались охотники. Восемь раз Маргун не свалился, Два раза катка свалилась под ним, И повалился он плашмя, не выпустив катки из ног. Четвертак без малого у яшки в кармане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 А который не разобью, за тот получаю по плюхе. Хошь ладонью, хошь всем кулаком. С шумом, с криком, со смехом Артель приняла вызов спирки, софронку к бабенке перекупки на берег послали. Два фунта грецких орехов Сафронка принес. Шесть оплеух. Все кулаком, бешену горлу достались. Остальными орехами спирка вдоволь налакомился. Кузьма ядреный, родом алатырец, сильный мощный крепыш, Слово не молвя, на полу буринулся навзничь, звонко затылком хватился смоленые гладкие доски. Лежа на спине он так похвалялся: Катай по ленам по брюху, погрошу за раз. Весело захохотали рабочие и, нахватав поленья, принялись за работу. Дядя Архип стал было их останавливать. «Что, девы-лешие, убийство, что ли, хотите?» «Дурень ты, дядя!» — крикнул Кузьма ядреный ему на ответ. «Спина, что ли, брюхота? Кости в нем что ли? Духу наберусь, вспучу живот, что вот твой пузырь. Катай, ребятушки, не слушай его!» И катали ребята.